Глава 24 Нет, если б вы знали, как я это быдло ненавижу. Полуграмотная, вечно пьяное, не понимающее, что мы, истинно интеллигентные люди, гораздо лучше их знаем, что надо для народного блага. Их пороть, пороть на конюшне надо, чтоб мозгов добавить. По-другому до этих ленивых скотов ничего не дойдет. И Петр Николаевич именно это предлагал.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 Тем более, бывший советский интеллигент, похоже, так увлекся, что напрочь потерял связь с реальностью и забыл, где находится. С ними такое бывает, особенно когда враж раж входят, ничего не видят и не слышат, прямо как глухари. А тут, видно, стресс от попадания в плен сказался. Да еще я с ним разговаривал спокойно и вежливо, даже немного в философию ударился. Вот роавца и понесло».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 А потом до него стало доходить, что он сейчас наговорил. Побледнев, бывший преподаватель словесности даже не возмутился на переделку своей фамилии и отчаянно замотал головой. «Да нет, гражданин капитан, родители у меня мещане, дворян ни в каком колене не было». «А чё ж ты тогда про порку рассуждаешь, как граф в пятнадцатом поколении?» а, это, ну так, а, это...» Предатель явно не знал,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 Бляхин, поняв, что это так хорошо начавшийся допрос может закончиться фатально, прижав пухлые руки к груди, ответил. «Что вы, что вы! Холодов! Садист и получил по заслугам! И даже если бы немцы его не осудили, то мы бы сами его подвергли обструкции! И народ русский я люблю! Вы мне можете не поверить, но я всегда родил отчаяниях народа! Заботился и поддерживал людей как мог, и с врагами его боролся по мере сил!»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 А там посмотрим, насколько Бог справедлив». Написав помимо приказа еще и записку для Ротного-32, я вызвал охрану и передал им пропагандиста, а сам, закурив, уставился в окно. «Нет, но ну надо же, какой привет из будущего мне достался!» Попадавшиеся до этого руавцы шли служить немцам по разным причинам. Кто жизнь спасая, кто власть ненавидя, кто просто желая сытой и довольной жизни после немецкой победы. Только все они...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 такой годливой брезгливости никогда не чувствовал. А сейчас ощущения были, как будто в холерном сортире неделю просидел. Поэтому, с силой вдавив окурок папироса в пепельницу, я вышел из комнаты и потупал искать гриню, чтобы договориться с ним о приготовлении в неочередной бане, так как чувствовал нестерпимое желание помыться.